Глава двадцать шестая. Рома. Встаю и не могу понять, Лера правда это сказала или мне послышалось? Променять Олю на неё? Жениться? Ты сумасшедшая? Спрашиваю. Я в таком шоке ещё ни разу в жизни не был. Нет, я серьёзно, Рома. Сидит, невинно хлопает глазками. Реально не шутит? Сначала мелькает мысль. Зачем разговариваю? Надо просто её выгнать ничего не отвечая, пусть катится со своим бредом куда подальше. Но потом у меня вдруг возникает неожиданная реакция. До чего абсурдная ситуация. Как только в Лерину голову могло прийти такое? Начинаю смеяться, а точнее, нужно сказать, откровенно хохотать. И никак не могу остановиться. Лера поджимает губы, и её ладони сжимаются в кулаки. Сидит тут вся напряжённая. А я ещё больше смеюсь. «Перестань, я серьёзно!» «Перестань!» — кричит, встаёт и идёт мне навстречу, как коршун. Немного успокаиваюсь и вздыхаю, говорю. «Надо быть совсем дурной, чтобы мне такое предлагать. Ты и я? Это абсурд какой-то». Лера пытается выдавить улыбку, получается плохо. «Думаешь, Оле ты нужен? Она же детей хочет, а ты... ты не можешь!» «Откуда ты знаешь?» Беру и дёргаю её за руку, чтобы смотрела в глаза. Вот тварь. Твоя мама мне рассказала ещё во Франции. Встретились и поговорили. Твоей маме я нравлюсь. Качаю головой и закрываю глаза. От веселья не осталось и следа. Да уж. Я люблю свою мать, но, к сожалению, рот на замке держать она совсем не умеет. Хотя я ведь просил её никому ни слова не говорить. Но я тоже хорош. Подумал, что Лера перестала быть змеёй. Подпустил слишком близко. «Тебя это не касается. Убирайся!» Толкаю Леру к двери. Никогда не был жесток с женщинами, но с Лерой церемониться не хочется. Оля права. Я идиот, что подумал, что она могла измениться из-за горя. Таких, как она, видимо, только могила исправит. Жаль только детей. Чему она их научит? Лера разворачивается, упирается руками, кричит. «Я не уйду! Ты должен ещё кое-что узнать!» Молчу, скрестив руки. «Я развожусь с Киром!» — шепчет. «Ну и? Это всё?» «Нетерпеливо вздыхаю». «Не спросишь из-за чего?» «Мне не интересно Уже начинаю рычать на неё». «Оля спит с моим мужем!» Вяжет так, что охота воткнуть ей кляп в рот. Улыбаюсь. «Ты думаешь, я поверю в этот бред?» Лера вся трясётся от злости, и её реакция доставляет мне удовольствие. «Кир мне сам сказал, тогда, когда Оля приезжала на встречу выпускников. У них всё было!» Вздыхаю. «Лера, мне так тебе жаль, правда. Но, может, хватит. Оставь уже Олю в покое». «Ты что, не слышал, что я только что сказала?» «Это ты услышь меня. Трясу её за плечи. Если не успокоишься, я помогу тебе». «И тебе не понравятся мои методы?» Смотрит на меня, сузив глаза, а затем из них ручьём начинают катиться слёзы крупными каплями. Видимо, ожидала от меня другой реакции. Но какой? Думала, что он нравится мне? Никогда ей повода не давал, я же не такой идиот, как Кир. Думала, что поверю, что Оля переспала с бывшим мужем? Просчиталась. Я знаю, что это неправда. Я был там в тот вечер. А вообще, я так люблю Олю, что простил бы и это. Мы тогда ещё не были вместе. Мне всё равно, с кем она была и что делала. Тебе пора. Открываю дверь, выставляя вперёд руку. Лера послушно выходит, потупив голову и всё ещё всхлипывая. Как же мне хочется надеяться, что мы больше никогда с ней не увидимся. Начинаю работать, но всё время возвращаюсь мыслями Коли. Думаю, рассказывать ей вечером об этом эпизоде. Нужно ли? Только расстроиться. Но, с другой стороны, от Оли мне ничего не хочется скрывать. Я её люблю. Хочу быть всегда с ней честным. Как в тот день, когда я ей признался во всём. А она приняла. Закрываю глаза и снова вспоминаю, как она меня осчастливила. Сказала, что любит. Лучший день в моей жизни. После работы покупаю цветы и бегу домой. Сегодня Оля заканчивает рано, наверное, давно дома и ждёт меня. Захожу в квартиру и нахожу Олю на диване, всю в слезах. Вот чёрт. Сажусь рядом, бросив цветы на ковёр. Лера и к тебе приходила? Кивает. Обнимаю, прижимаю к себе крепко. Оля, ну зачем так реагировать? Она же не в себе. Вообще не надо было её слушать. Истеричка, ненормальная. Я и не слушала. Я её послала куда подальше. Это я сейчас, когда домой пришла, расстроилась. «Да вообще не поэтому, дело не в ней!» Всхлипывает, глажу её по спине. «Что тебя так расстроило?» Долго молчит и шмыгает носом. «Лера говорила, что мы не будем с тобой счастливыми, потому что у нас не будет детей». «Ну и бред!» Выпаливаю. Оля отстраняется и смотрит на меня внимательно. «Рома, я давно хотела с тобой поговорить. Может, ты сделаешь обратную вазоктомию?» Попробуем. Нет, это исключено. Прерываю её. Но почему? Я хорошо всё взвесил, прежде чем принять решение. Рисковать я так не буду. Природу победить невозможно. Ремонтировать гены человечества ещё не научилось. И я не хочу, чтобы ты потеряла ребёнка, как моя мать. Или как моя бабушка, троих. Не хочу. Оля опускает взгляд в пол. Знаю, о чём она думает. Говорю. Но, Лера, ни черта не права. У нас с тобой будут дети, и не один, если захотим. Оля поднимает на меня непонимающий взгляд. «Как?» — спрашивает с надеждой. «Ты просто родишь от донора. Найдём самого лучшего. Можно и за границей, и через специальные организации это сделать». «Нет, Рома. Лучше уж взять из детдома». «Нет, не лучше. Если ребёнок будет родным тебе, то и мне тоже. И потом...» Я хочу всё видеть, как растёт твой живот, как ты рожаешь, как он родится, будет похож на тебя. Не лишай меня, пожалуйста, этой радости. Но, Рома...» Оля пытается вставить слово. Прижимаю её к себе. «Не спорь, пожалуйста. Я уже всё решил. Так будет лучше. И мы будем самыми счастливыми».